те упомянут в завещании, поэтому решили, что следует тебя позвать сюда. Ватри взял документ и собирался продолжить работу, но передумал и снова положил листы на стол. Он заговорил резким высоким голосом. "Алтер из Герни, тебе тут не рады. В этом ты можешь не сомневаться. Тебе лучше не попадаться на глазами леди. Я тебя предупреждаю, что тебе ни в коем случае не следует появляться на службе в церкви. Сегодня днём в церкви в деревне Булейр будет церковная служба, а вторая служба для членов семейства состоится позже здесь в часовне. Разве я не являюсь членом семейства? Конечно, нет, даже и не мечтай об этом, юный сер. Я могу тебе дать совет. Не высовывайся и постарайся не попадаться на глаза миледи. Ты, наверное, слышал, что она обладает решительным характером, и ты ей не нравишься. Он закашлялся и плюнул на каменный пол. "Спроси отца Николас". На стене караульной сторожки висела траурная табличка с гербом, как это было принято, чтобы показать, что в замке скорбят по поводу тяжёлой утраты. Голтер проследовал сюда во внешний двор замка, где сияло солнце и люди были заняты делами. Он прежде никогда не вступал за стены замка. Юноша огляделся, и у него полегчало на душе, потому что во время долгого пути его одолевали мрачные мысли. Множество построек тесно стояли в ряд у стены лицом главный каменный башник, который отделял внешний двор от внутреннего. Это всё были хозяйственные постройки: конюшня, курятник, мастерская, кузница, сарай для хранения корнеплодов, винокурня и лесопилка, небрежно построенные из дерева. Кроме конюшни, возведённой из камня с большим количеством готических подпорок. Во дворе царило оживление, как на улицах Лондона. Волтеру было интересно понаблюдать за людьми. Его поразили весёлые шуточки и громкие разговоры. Несколько конников играли в бильярд в дальнем конце двора, и громко хлопали киями по деревянным шарам, посылая их по утоптанной глине два раз такими же громкими воплями. Жонглёр был занят трудным делом, пытаясь жонглировать тремя ножами одновременно, шагая на ходулях. Обычно похороны привлекали разных бродячих фокусников и жонглёров, и, наверное, во дворе было много его товарищей. Сапожник из замка, у которого на рукаве было изображено шило над крестом, сцепился с кузнецом, и в воздухе неслись страшные оскорбления. "Эй, гари, кошачье дерьмо", орал сапожник. "Ты говоришь, что я сшил тебе плохие башмаки, ты чёртово отреби. Я объясню тебе всё, как есть. Я не могу шить башмаки на ноги, напоминающие копыта мула". "Что? Ты старая трухлятина", вопил кузнец. Его лицо побагровело от ярости. Если бы наш хозяин не лежал в гробу, я бы согнул тебя в подкову для того самого мула и кающий болван. Двое солдат бросали кости, сидя на земле. Уолтер смотрел на них. В это время подошла служанка и неожиданно схватила кости, хитро подмигнула, спрятала кости под шарф, прикрывающий грудь, и побежала прочь, мелькая юбками. Один из солдат бегом пустился за ней, и парочка исчезла за главной башней. "Шлюха", выругался другой солдат с усмешкой, подбрасывая оставшуюся кость.